Часть четвертая. Об и нежити. Как ни странно, ужин прошел почти нормально, особенно если не обращать внимания на мелочи. На стол, который пошатывался, а когда Рагнар ненароком опирался, то и скрипел протяжно, и тогда хиль грозно хмурила брови, а сам рогнар смущался и поспешно убирал руки. И это было забавно. На старую скатерть, тарелки разномастные, не менее разномастные вилки и нож, который Рагнар вытащил откуда-то из-под стола. «Дядя!» «Что? А, извините, я просто привык как-то вот, мясо порезать надо». Он быстро нашел отговорку. «А здешними ножами только клятых врагов убивать». «Почему?» «Потому что они тупые, а значит и смерть будет долгой и мучительной» пояснила Хиль, которая забралась на стул и села, подвернув одну ногу под зад, а вторую – свесив. «Страсть к оружию – это семейное. Мой дед, говорят, был славным лесорубом», мрачно произнес рогнар убирая нож, но недалеко. «Да», – Хиль хихикнула, прикрыв рот ладошкой. «Его так и прозвали – проклятый лесоруб». «А кто его проклял?» «Так ведьмы». Рагнар попытался откинуться на спинку стула, но тот тоже заскрипел, а потом и хрустнул, это предупредительно. «Ведьмы еще топогонь, наш рот с ними издревле Кхм, не ладит», — хелькивнула. Странная тема. Да и соседи тоже, но почему-то уходить не хотелось совершенно. И здесь сейчас Зинаида чувствовала себя спокойно, пожалуй. Даже дышалось, будто бы легче. И домой не то, чтобы не тянуло, нет. Она вернется, конечно, и будет ворчать, что Алекс снова устроил беспорядок, разбросав что носки, что бумажки, что листья или, вон, камушки. А тот станет оправдываться, что ничего не бросал, что они сами. И Сашка, быть может, выглянет из комнаты или даже заберется в кресло, чтобы оттуда наблюдать за суетой. А потом будет вечерний чай или вечернее теплое молоко и варенье. И сказка, старая, детская, но почему-то не надоедающая. И в любом другом случае Зинаида отыскала бы приличный предлог, чтобы уйти, но теперь уходить совершенно не хотелось. Но это вам, наверное, не интересно, сказал Хиль, прищурившись. Почему? Да, у вас тут ведьм не водятся. Как сказать? Зинаида криво усмехнулась. и одну вот знаю, лично, образно выражаюсь, но это так, частное «А вы тут живете всегда?» Хиль сменила тему. «С детьми?» «Да». «И да, дом когда-то отцу принадлежал». И счастье, что Зинаида не поддалась на уговоры продать его, а то ведь Тумилин уговаривал, мол, зачем тебе эта развалюха, в которую вкладываться и вкладываться, чтобы до ума довести». Да и то не выйдет, потому что направление не перспективное. И дома надо строить в других местах, престижных, чтобы правильное окружение, и газоны, и ландшафтный дизайн с обязательным зонированием. И, конечно, никаких теплиц и помидор. Если уж Зинаиду так к земле тянет, то можно оранжерею поставить или даже зимний сад. А после развода мы и переехали, и теперь живем тут. Алекса в школу вожу, сама на работу, хотя я большей частью на удаленке, но иногда приходится. «М -м -м, приходилось, поправила Зинаида. В целом неплохо, до города рукой подать, если что надо, а воздух чище. Сейчас же вообще лето, вряд ли это им интересно, но слушают и внимательно, особенно Рагнар. Щурится, что кот и взгляд у него непонятный такой заставляющий краснеть и думать о неприличном. А куда Зинаиде в ее непростом положении о неприличном думать? А ваш бывший муж часто приезжает? Хиль или не знала о существовании личных границ в купе с правилами хорошего тона? Или просто плевать хотела и на то, и на другое? К счастью, нет. Звонит вот, но лучше бы и не звонил. «Он бросил сына?» Прозвучало почему-то угрожающе. И, дочь, у меня двойняшки. Надо познакомиться. Хиль привстала. Хиль. С Алексом, думаю, познакомитесь, а он категорически не способен на месте сидеть. Не удивлюсь, если сейчас подсматривает. Нет, сказал Рагнар, ненадолго задумавшись. Живых рядом с домом нет. Да, сосед определенно был странен. А вот Сашка вряд ли согласится. Она болеет. Чем? Хель! Да я просто! У нее аутизм. Зинаида даже сумела произнести это слово вслух. Так мне сказали. Хотя, на самом деле, я не верю. Наверное, все матери так. Сложно поверить, что твой ребенок не такой, как другие. Но она и вправду не такая. Нет, это не умственная отсталость. Она прекрасно и читает, и решает задачи, и в целом она Алексу с учебой и помогает, потому что он еще тот раздолбай. Зачем она это говорит? Здесь, сейчас, по сути, совершенно посторонним людям, и, наверное, выглядит до да нельзя жалко. Жалко и себя и ощущает, но... Но ей ведь больше некому, и от этого становится еще более тошно. Извините, Зинаида поднялась. Я... я, наверное, пойду... Они хоть и большие, но надолго оставлять их не хочется. Тем более у Сашки может приступ начаться, который явно не аутического характера и не эпилепсия. Ее уже давно исключили, точнее обозвали судорожным синдромом неясного генеза, будто смена названия на что-то влияет. «Я вас провожу», — Рагнар поднялся. «Зачем? Тут ведь идти, а теперь и напрямую можно, через забор». Хиль хихикнула. «Отказывать бесполезно, поверьте. Когда речь идет о безопасности, дядя становится совершенно невыносим. У него пунктик на этой теме. Хиль! Но, с другой стороны, почему бы и нет? Заодно прогуляется, воздухом подышит, осмотрится. Мы еще ничего не видели. А на что тут смотреть? Проселочная дорога до дома и старый магазин, который работал три дня в неделю. Но сейчас он точно был закрыт, хотя... А почему бы и нет? Можно и представить. Что-нибудь да представить. Ладно, личная жизнь Зинаиде не светит, но помечтать-то никто не запретит. Хотя она покосилась на мрачного рогнара Да уж, бритоголовый мужик с татуировкой на лбу и секирой на плече. Похоже, она и вправду дошла до ручки, если начинает мечтать о таком. Или похожим, или... «Если откажетесь», Хиль вклинилась в мысли, оборвав робкие ростки мечтаний. «Он все равно следом пойдет, но будет прятаться в кустах». Зинаида, окинув соседа взглядом, подумала, что... «Ладно, кусты, малина давно задичала, так что выдержит и не такое, в отличие от психики Зинаиды». «Вот не нравилось психике, когда за Зинаидой крались массивные бритоголовые мужики». И секирой в руках. «Извините мою племянницу». рогнар открыл дверь, но вышел первым, осмотрелся. И так, будто действительно ожидал подвоха. Она порой слишком... непосредственно. «Ничего страшного. Если б я не хотела о чем-то говорить, я бы и не говорила. Вы...» «Давайте все же по дороге пойдем. Забор я завтра поправлю, честно». Да он давно уже держался на честном слове. Это еще не повод его рушить. И опять же, почему Зинаида его не боится? И в целом она с детства тяжело сходилась с людьми. Отец рассказывал, что даже в детском саду держалась на особицу. А в школе и подавно. Да, была пара-тройка вроде бы подруг, но и они сами с собой исчезли. Или не сами? В университете Зинаида еще как-то продолжала общаться с людьми и с Томочкой, и со Светланкой, и более того, сумела вписаться в ту шумную, разношерстную компанию, где чудесным образом всем находилось место, и в группе знакомства появились. А потом в ее жизни возник Тумилин. Остальные же как-то сами собой и исчезли. Мое присутствие вас тяготит. Уточнил Рагнар, открыв калитку, и снова вышел первым. Осмотрелся и только тогда отступил в сторону. Нет, просто задумалась. Вечер хороший, спокойный такой. Кузнечики стрекочут. И жабы заливаются. Нет бы соловьи, но, видать, судьба у Зинаиды такая, что Соловьев она не заслужила. Ничего, она не гордая, жабами обойдется. А в мечтах Соловьев дорисует. Это да, я давно не бывал так вот просто. А вам не тяжело? С чего бы? В руках было пусто и в карманах тоже, но об этом Зинаида завтра подумает. Не знаю, возможно, некомфортно или... Мам! Из кустов вынырнул Алекс. А ты уже... и все, да? Уже... и все... еда знакомьтесь. Это мой сын, Алекс, а это наш сосед, Рагнар. «Красный топор!» «Это типа дровосек-коммунист!» Сын умел задавать неудобные вопросы, и Зинаида ощутила, как краснеет. «Алекс!» А Рагнар засмеялся. Смех у него был громким, клокочущим, таким совершенно неприличным, потому что приличные люди не хохочут во все горло. «Кажется, ты понравишься моей племяннице, юный воин!» Сказал он и протянул руку. Алекс же ее пожал. Потом чуть нахмурился и снова пожал. Нахмурился еще больше. Алекс? Да нет. Извини, мам. Я вообще не следил. Ты не думай. Мы с Сашкой сидели. Она меня опять обыграла три раза. Два в дурака и третий в шахматы. Вот. Но потом она сказала, что надо к тебе идти. А чем от вас пахнет? Пахнет. Вкусно так, мам. «А давай завтра булочек напечем или вот?» «Напечем. Идем уже. Мне действительно пора. Спасибо большое за вечер». Зинаида подтолкнула сына к выходу. Рагнар не стал останавливать, но и не ушел. Стоял, смотрел в спину и... «Мам, а вы целовались?» «Что?» «Ну так, он так на тебя смотрит. Я и подумал, может, вы целоваться собирались, а тут я... Если что, то я не против. алекс «Что? Реально не против, он прикольный, здоровый такой и рожа страшная, прям жуть! Поженитесь, я попрошу, чтобы он в школу пошел на собрание, вот их там всех перекорежит! Саш, а я его вблизи видел, Саш!» Зинаида только головой покачала, но вот и как после этого мечтать о чем-то неприличном? Рагнар втянул воздух горячий, чуть сыроватый и сохранивший как запах женщины, так и нечисти, причем тварью пахло именно от мальчишки. «Дядя!» — Хиль высунулась из-за забора. «Ты чего?» «Я хочу к ним в гости. Ты можешь как-нибудь, не знаю, получить приглашение?» «Я?» — удивилась Хиль. «Ты женщина, она женщина. Если я пойду, она испугается». «Что-то не выглядела она так уж сильно испуганной». Хиль опёрлась об ограду, отделявшую их участок от улицы, и та заскрипела. «Кстати, твоя сила не вызывает у неё отторжения, и, в принципе, ты тоже. А вот при упоминании бывшего мужа её энергетический рисунок изменяется». «Она его любит?» «Нет, скорее уж, презирает». Хиль произнесла это задумчиво. «Во всяком случае, он ей неприятен. Но еще я ощутила страх. Он ее пугает? Возможно. Сам понимаешь, рядом с тобой мне сложно настроиться, но... Ты прав. Думаю, нам стоит заглянуть в гости. И этот мальчик поможет. Он очень яркий и любопытный. А еще тесно общается с нежитью. Это плохо? Странно. Что общается? Нет. рогнар перехватил секиру, подумав, что было бы просто замечательно заявись сюда бывший муж этой милой женщины, тогда рогнар нашел бы повод вызвать его на бой, что это общение ему не вредит, тварь не тянет из него силы, не нападает». «Может, это его тварь?» «Нет, сам он не унаследовал дар матери, это точно. Сродства к своему я тоже не ощущаю, но надо знакомиться». «И я о том же», — оживилась Хиль. «Я...» полностью с тобой согласна вам обязательно стоит познакомиться поближе и тогда хиль что я не собираюсь на ней жениться совсем не собираешься хиль не женись я что требую но согласись она милая и тебя не боится а с мальчиком я завтра познакомлюсь только будь осторожна хорошо Ночью не спалось. Вот не чувствовал себя Рагнар в безопасности. Он поставил пару скрытых ловушек у калитки, потом подумал и на дорожке протянул свернутые нити силы. На окна бросил едва заметную тревожную паутинку. Не успокоило. Нежить, которая бродила где-то рядом, не позволяла расслабиться. Он даже рискнул пересечь границу между участками, чтобы протянуть нити силы и там. Это было не совсем правильно, действовать без согласия владелицы, но все же... «Дядя!» — Хиль вышла на крыльцо, позевывая. «Давай ты уже успокоишься!» «Здесь нежить». «И что? Дома у нас ее куда больше». «Там своя, родная. А эта дикая и вообще не нравится мне». «Что именно?» «Пока не знаю». Он погладил секиру, пожалев, что Боевая осталась дома. А это... «Хиль, а ты знаешь, кто такие коммунисты?» «Нет, а тебе зачем?» Просто мальчишка сказал, а у нее сделалось такое выражение лица, что было смешно. «Выясню», — пообещала племянница. И ушла спать. И Рагнар лег. Кровать была мала и тесна. Комната тоже, но это даже хорошо. Он и глаза закрыл, и почти провалился в дрему, когда снова ощутил присутствие твари. Та была где-то совсем рядом, как проскользнула, хитрая стала быть, и настойчивая. Тварь ворочалась за окном, тычась в стекло и скреблась, царапала дерево. Оконную раму? Рука потянулась к секире и нежить замерла. рогнар позволил себе выдохнуть медленно, а потом Повернулся, словно во сне. Тварь отскочила, недалеко. Он ощущал ее, пусть и не слишком хорошо. Все-таки специфика мира сказывалась, но все же мелкая. Но не стоит обманываться, и мелкие твари бывают опасны. Но Рагнар заставил себя лежать, дышать. Медленный вдох и такой же медленный спокойный выдох. И после этого ему будут говорить, что нельзя хранить секиру у кровати что это признак нервического расстройства, и нормальные люди так не делают. Но к нормальным людям, надо думать, нежить по ночам не приходит. Это все еще ждала, не приближалась, но и не уходила. А потом все же решилась. Вернулась на место и снова принялась скрестись. Да чтоб! Надо было окно открытым оставить. А так не нежити до Рагнара не добраться, ни ему. Он приоткрыл глаза. Ага, вот она, и вправду мелкая, и странная, с виду помесь собаки с... не пойми кем. Тонкая тельце на лапках-спичках, крупная голова с торчащими ушами, с которых спускались белые пряди, щелкой закрывая глаза. Шкура с виду голая, бледная и в пятнах, только над макушкой хохолок белый поднимается и продолжается гривой до самых лопаток и на кончике длинного хвоста кисточка есть. Нежить снова замерла, поймав на себе взгляд Рагнара, повернулась и, уставившись круглыми глазищами, что поблескивали из-под челки, заскулила тихонько так жалобно. Ишь ты! Кис-кис-кис, сказал рогнар Зверь оскалился. Хотя, какой зверь, даже стыдно стало, что рогнар этого существа всерьез опасался. Оно а нож в ладони его поместится. А если...» Он выпустил ниточку силы, позволив ей добраться до окна, и сквозь окно. Ноздри твари раздулись, она принюхалась, прижала уши к голове и заворчала, причем не зло, скорее вопросительно. «Бери уже, угощайся!» «Он как оголодала!» проворчал Рагнар. «И вправду, с чего это он взял, что нежи дикая?» Вон, на шее даже красная полоса ошейника виднеется. Тут, верно, клеймить не принято, но... Хотя, стоп. Тут, если верить проспекту, магов нет. Или такой же, в отпуске находящийся Меж тем тварь все же решилась. Она клацнула зубами и на вдохе втянула в себя силу. Но вроде бы нет. Хиль узнавала. И ограничения этим особый режим пропуска, да и не только в нем дело. Тварь была очень истощенной, а ни один нормальный некромант свою нежить до такого состояния доводить не станет. Это просто-напросто опасно, да и негуманно. рогнар усилил поток. Тварь пила силу жадно, но при этом никак не могла насытиться. Кис-кис-кис. Рагнар решился и сел. Тварь застыла. «Не бойся, я тебя не обижу. Покажи мне хозяина. Где твой хозяин?» Она склонила голову и, тявкнув, соскочила с подоконника. «Вот ведь!» Но с хозяином все равно непонятно. Рагнар, хмыкнув, подошел к окну, дернул раму и... «Да, его паутинку тварь сожрала. Выходит, именно сила ее и привлекла». После перехода Рагнар ее не слишком хорошо контролировал, она и выплеснулась. Твари почуяла. Вчера. А сегодня уже пришла по старому следу. И значит... Значит, она обитает где-то неподалеку. Высунувшись из окна, он посмотрел на соседний дом. Да, в гости сходить определенно стоило.